Издательство «Эксмо». Алексей Белый. Отражение тени. Читает Анна Сказко. Часть первая. Мститель. Мария почти как обычно опаздывала на работу, поэтому ей пришлось ускорить шаг. На улице было зимнее, темное, холодное утро, но она этого не замечала из-за того, что опаздывала. На ее лице появился румянец, Маша не стала наносить косметику, так как сильно торопилась и решила сделать это на работе. Проснувшись, она только и успела, что заскочить в уборную, почистить зубы, выпить чашку кофе и, расчесав свои крашенные в блонд волосы до плеч, накрасить ярко-красной помадой губы. Девушка быстрым шагом шла по нечищенным дорожкам, которые уже успели протоптать прохожие, спешащие на работу. Сегодня она надела черные обтягивающие джинсы и белую водолазку — Скромно, но сексуально. Маше показалось, что это не вызовет недовольства начальницы, зато привлечет внимание коллег мужского пола. В теплых сапожках и розовом пуховике до пола она с каждым шагом ускорялась, глядя на наручные часы. Шапку и шарф Мария не носила, чтобы не портить прическу. Если было очень холодно, она надевала капюшон пуховика. В остальное время всегда ходила с непокрытой головой. Путь до работы занимал быстрым шагом не более 20 минут. Сначала два квартала по оживленному тротуару, потом метров 500 через парк, сбоку от которого раскинулось городское кладбище, а прямо расположился новый недавно отстроенный квартал, где и находился ее офис. Мужчина в темной шапке и темной куртке следовал за Машей. Сегодня он специально вышел в 7 утра, чтобы дождаться блондинку у соседнего подъезда так, чтобы она его не заметила. Мария обратила внимание, что часть фонарей, которые должны были освещать дорогу через парк, перестали гореть, но ей было не до этого. Стрелки часов неумолимо приближали начало рабочего дня. Она все еще опаздывала. Электрические приборы имеют свойство ломаться. Все, что мелькнуло у нее в голове в этот момент. Маша была 1 метр 70 сантиметров ростом, 35 лет от роду. Еще пять лет назад ее считали красоткой и завидовали даже девочки моложе. Сейчас же она немного поправилась. ее лицо, грудь и ягодицы округлились, а живот стал не таким плоским. Успокаивая себя, она говорила, что стала более аппетитной и сексуальной. Как и все девушки, Мария переживала, что поправилась, и даже раз в неделю посещала фитнес. Но часть гардероба все равно пришлось заменить. Больше всего огорчало, что нижнее белье стало больше на размер. Мария зашла на темную тропу парка у кладбища и постаралась еще ускорить шаг. Как-никак, а в темноте было некомфортно. Назло ей рядом никого не было, только позади шел мужчина, на первый взгляд безобидного вида, но по какой-то причине Маша очень его испугалась. Пришлось почти бежать, чтобы не дать ему приблизиться. До окончания темной тропы оставалось метров тридцать, и мужчина сзади рванул в ее сторону со всех ног. Мария остановилась и, закрыв глаза, закричала от страха. «Извините, если напугал вас», — произнес низким голосом мужчина, пробегая мимо нее дальше, топая тяжелыми ботинками по снегу. Когда Маша открыла слезившиеся от страха глаза, она увидела силуэт удаляющегося мужчины, который, не добежав до работающих фонарей, свернул на узкую тропинку в сторону кладбища и пропал в темноте. По ее телу пробежали мурашки, — выступила испарина. «Вот козел, Напугал!» — произнесла она вслух. Мария увидела позади себя прогуливающуюся пару, выходящую на тропу с огромной собакой на поводке. Еще и собака!» — выругалась она, снова ускоряясь, чтобы оказаться как можно дальше от собаки, которая вызвала приступ паники, и добежать уже до офиса. «У меня почти все получилось, и обрезанные провода фонарей создали темноту, и в парке никого не было. Ей оставалось дойти всего метров десять до тропинки, которую я протоптал, а дальше она бы стала абсолютно моей, — подумал мужчина, сидя в темном лесу на сломанном бревне, торчащего снега. «Я тебя так просто не оставлю», — прорычал он и пошел обратно к тротуару с негоревшими фонарями, где только что упустил свою жертву. Мария заскочила в офис без шести минут восемь и, повесив пуховик на вешалку, включила компьютер, устраиваясь на рабочем месте. Трудилась она бухгалтером по первичной документации. Перед ней в лотке лежала кипа новых бумаг, подписанных директором и главным бухгалтером. Взяв одну из них, она начала забивать реквизиты документов в программу. Из-за того, что утром успела накрасить только губы, Маша не могла сосредоточиться. Ей было неловко, словно она забыла одеться, и теперь все таращатся на нее с укором. Желание привести себя в порядок пересилило на третьем документе, и, взяв свою сумочку, девушка прошла в дамскую комнату. Офис, где работала Мария, представлял собой огромный аквариум со стеклянными стенами и дверьми. Расположенные тремя рядами рабочие столы стояли парами, смотря друг на друга. Людей, сидящих за ними, отделяла друг от друга стеклянная перегородка, американская система повышения производительности труда, где каждый следит за соседом. Не заниматься работой в такой обстановке становилось некомфортно и стыдно, так же, как и приходить в неопрятном виде. Маша трудилась в крупном дизайнерском агентстве, которое специализировалось на разработке интернет-баннеров. Разумеется, общение с клиентами у дизайнеров могло проходить в удаленном формате, но кто бы объяснил это заказчикам? Они любили приходить в офис и наблюдать за тем, что делают разработчики и все остальные обитатели офиса. Это раздражало. Коллеги, клиенты и просто посетители бизнес-центра все могли пялиться на Марию. В этом же бизнес-центре находилось еще порядка 10 компаний, которые работали с людьми. Страховая, банк, туристическое агентство, даже пункты выдачи заказов различных маркетплейсов. Люди постоянно ходили туда-сюда за стеклянной стеной офиса, а некоторые еще и садились напротив на установленные в коридоре диваны кресла, наблюдая за сотрудниками. Работая здесь, Мария решила для себя, что это не ее место, но за последние три месяца не откликнулась ни на одну вакансию. Времени ей катастрофически не хватало, хотя и лень тоже присутствовала. Иногда, приходя с работы, выжатая как лимон, она просто сразу ложилась спать. Незнакомец, который выслеживал Марию, прошелся по тротуару вдоль офиса, где она работала. В ее огромном кабинете были большие окна, напоминавшие витрины. Они выходили на улицу и демонстрировали работников, занятых своими делами, в том числе и Машу. Она его не привлекала, но была необходима. Она буквально требовала, чтобы он забрал ее. Другие девушки, которые понадобились для реализации его плана, были куда моложе и красивее. Они возбуждали его. Проходя мимо офиса, он сделал вид, как будто что-то забыл, и, достав из кармана телефон, включил на нем видеокамеру. Двигаясь в обратном направлении, снимал кино, как Мария, сидя за столом, смотрела в монитор и нажимала клавиши на клавиатуре, поглядывая на бумаги, лежащие перед ней. В его коллекции фильмов с Марией было записи уже на несколько часов просмотра. Он каждый вечер пересматривал все видео до одного, даже те, где ее практически не было видно. Закончив трудовой день, Маша перед тем, как отправиться домой, зашла в туалет и посмотрела на себя. Она каждый день хотела пойти в зал или сделать пробежку, но после работы желание растворялось. «Посмотри на себя, жирная корова. Сегодня ты не сможешь избежать наказания». Произнесла она мысленно и твердо решила, что сегодня будет бегать по дорожке до изнеможения.